Ну и полет. В 1972 году офис санитарной авиации располагался в здании областной клинической больницы на пересечении улицы Спартака и Красного проспекта. Это здание известно многим новосибирцам. Сейчас в нем детская больница. Помню, шел сильный снег, разыгралась пурга. Автомобильные дороги были занесены так, что даже вездеходы не могли прорваться через снежные заносы. Именно в это время мне позвонили из Дубровина и сообщили, что нужна срочная помощь больному с тяжелыми ожогами. Я отправил к ним опытного хирурга на УАЗике. Он вернулся к вечеру и сообщил, что дорога занесена и проехать невозможно. Я тут же связался с Дубровинской участковой больницей, где работали одни фельдшера. Врача там не было. Еще раз подробно расспросил о состоянии пострадавшего и понял, что у него ожоговый шок. Объяснив фельдшеру, что надо делать, я пообещал вылететь, как только появится возможность. Погода успокоилась только на третий день». Небо было чистым, ветра не было, и я с пилотом Герой Новожиловым вылетел на вертолете Ми-1. Ми-1 стал первым советским вертолетом, выпускавшимся серийно. Это был многоцелевой вертолет, который несколько десятилетий использовался как в гражданской авиации, так и в армии а его прекрасных по тем временам летных характеристиках свидетельствует тот факт, что в период с 1958 по 1968 год на этих вертолетах было установлено 27 мировых рекордов. Массовое производство этих вертолетов было начато в 1954 году в Оренбурге. Несмотря на то, что в СССР этот вертолет был снят с эксплуатации в 1983 году, ему на смену пришел Ми-26. На вооружении в армиях разных стран в 1995 году находилось около 150 вертолетов Ми-1. Должен сразу сказать, что этот вертолет давно уже отлетал свой срок и был списан, но крайняя необходимость вынудила лететь именно на нем, так как оба самолета были в рейсе. И вот летим мы над Обью, любуемся зимней природой, высокими зелеными соснами, покрытой льдом рекой и снежными берегами. Обь имеет множество изгибов, и когда мы пролетаем над одним из них, я говорю Гере по внутренней связи. «Гер!» «А чего ты все по реке идешь? Давай вправо и срежем изгиб, так же ближе», — на что он отвечает. «А ты, Олегович, видишь, вон там, в лесу блестят купола? Это ведь ракетные установки. Сунемся туда, так нас сразу без предупреждения грохнут. Там запретная зона». И действительно, хотя серебристые купола были замаскированы, все же их можно было разглядеть. Гера рассказал, что когда эти ракеты установили, Би-Би-Си поздравила нашу страну с новой ракетной базой. Может, шутил, кто его знает. И вот мы увидели внизу нескольких женщин, которые стояли около деревянного дома и махали белыми простынями Гера посадил вертолет прямо на огород, метрах в двадцати от дома, и я в сопровождении фельдшеров отправился осматривать пострадавшего». По пути мне рассказали, что утром загорелась баня, из нее вытащили этого мужчину в обгоревшей одежде. Его перенесли в больницу и оказали первую помощь в соответствии с моими рекомендациями. Больница мне понравилась, это был уютный деревянный дом, комнаты побелены, полы покрашены, кругом чистота. В маленькой комнате на единственной койке лежал пострадавший. На вид ему было около шестидесяти. Он был в сознании, но на вопросы отвечал с большим трудом. Ожоговая поверхность составляла более 80%. Как я и предполагал, пострадавший находился в глубоком ожоговом шоке. Фельдшера все сделали правильно. Пузыри на коже не удаляли, а только подсекали. На ожоги наложили марлевые салфетки, смоченные в растворенного каина. Внутривенно вливали необходимые лекарственные препараты. Транспортировать больного не представлялось возможным. Даже шевелить его было опасно. Это могло привести к летальному исходу. Все это я подробно записал в «Историю болезни», дал рекомендации по дальнейшему лечению и в сопровождении фельдшеров направился к вертолету, где уже собралась многочисленная родня пострадавшего. Я объяснил родственникам состояние больного, сообщил, что он не транспортабелен, что нужно какое-то время полечиться здесь, как вдруг один из них перебив меня с издевкой в голосе заявил: « Да чего уж там хватит нам сказки рассказывать, вы его в город не хотите вести, вот и ввешаете нам лапшу. А вот если не повезете в город, мы на вас такую жалобу накатаем, что потом не отмоетесь. Я начал объяснять, что пациенту необходим строжайший покой, что любое перемещение, даже незначительное, может стать для него смертельным, что ему необходимо постоянно находиться под капельницей. Но меня никто не слушал. «Вези и все. Ну что тут будешь делать?» Пришлось записать в истории болезни, что родственники, несмотря на мои рекомендации, требуют немедленно транспортировать пострадавшего в город, и что всю ответственность за последствия они берут на себя. Те, кто летал на вертолете Ми-1, знают, что там всего три места, впереди пилот, а сзади едва размещаются два пассажира» при Пристежной люльки к этому вертолету не было, пришлось усадить пострадавшего рядом со мной, можно сказать, почти мне на колени. Под строгими взглядами родственников Гера запустил двигатель, и вертолет начал набирать высоту. Едва мы поднялись до ста метров, как голова пострадавшего упала мне на плечо. Я пощупал пульс на сонной артерии. Его не было. Пациент был мертв. Я сообщил об этом Гере, и мы начали снижаться. Из окна вертолета было видно, что толпа родственников уже достигла кромки леса, но, услышав звук вертолета, вернулась. Приземлившись, мы вышли из вертолета. «Ну, вот вам и результат. Похоже, вы этого очень хотели, вот и получайте», — с раздражением произнес я. Не издав ни звука, они переложили тело умершего в сани и также молча отправились к лесу, и вскоре скрылись за поворотом. Сделав очередную запись в истории болезни, я обсудил произошедшее с фельдшерами и направился к вертолету. Но неприятности еще не закончились. Увидев меня, Гера запустил двигатель, я уселся в кабину вертолета, попрощался с фельдшерами и стал ожидать взлета, Но вертолет не взлетал. Гера занервничал. Лопасти никак не раскручивались, хотя двигатель работал исправно. Гера заглушил двигатель и попросил у фельдшеров какие-нибудь инструменты. Отвертку, рожковый ключ на 24 и еще кое-что. Одна из женщин через несколько минут привела высокого, тощего человека лет 50 в толстых очках и с чемоданчиком в руке. Гера открыл чемоданчик, взял отвертку, отвернул несколько болтиков и открыл капот с левой стороны. Затем ключом на двадцать четыре открутил контргайку в глубине капота. Передав ключ и отвертку мне, он сел на место пилота и запустил двигатель. — Олегович, вон видишь гайку и в ней болт. — Так ты отверткой закручивай болт до тех пор, пока не начнет крутиться воздушный винт, Как раскрутится садимся и летим. Подобраться к этому болту было сложно. Рядом находились выхлопные трубы, из которых вырывалось пламя и жар. Но я умудрился просунуть руку с отверткой и попасть в прорезь болта, и начал потихоньку завинчивать его, повышая компрессию в гидравлической системе. Винт раскрутился достаточно быстро, и Гера замахал руками, подавая мне сигналы заканчивать. Закрыв капот, я передал инструменты высокому тощему человеку и, поблагодарив его, начал отряхивать снег с брюк. И вдруг я увидел перекошенное от ужаса лицо Геры, который что-то кричал, указывая на человека с чемоданом. Я обернулся и обомлел. Мужик шел прямо на вращающийся хвостовой винт, расположенный на высоте человеческого роста. Я застыл, хотя понимал, что нужно догнать его и оттолкнуть от винта, но времени уже не было. Он прошел рядом с винтом на расстоянии двадцати сантиметров и, даже не повернув головы, направился дальше. Он был в толстых очках и, вероятно, плохо видел. Если бы взял чуть левее, то ему бы снесло голову винтом». Стоявшие рядом фельдшера ничего не заметили, а мы изо всех сил делали вид, что ничего не произошло. Наконец мы взлетели, обсуждая произошедшее, и все еще не могли успокоиться. Вдруг Гера спросил. — Олегович, а ты гайку-то законтрил? — Я пешил. Гайку я не законтрил, потому что Гера об этом не напомнил. Я только закрыл капот и зафиксировал его винтиками. Изображая спокойствие, я спросил, «А что с ней? Разве она может открутиться?» Гера спокойным голосом ответил, «Да нет, она не открутится, но может вывернуться тот болт, который ты закручивал для повышения давления в гидросистеме, и воздушный винт отключится». «И что тогда?» — спросил я. «А ничего, будем пробовать садиться на авторотации». «А какова статистика удачных посадок при авторотации?» «Бывает, что и нормально садятся. Может, и нам повезет», — закончил Гера, и мы нервно рассмеялись. Однако он посоветовал мне проделать дыру в моторный отсек и следить за гайкой. Я руками разорвал обшивку задней стенки и увидел злосчастную гайку, которая от вибрации болталась, но пока не отвинчивалась. На протяжении всего полета я следил за ней, но все обошлось. Мы уже долетели до города, когда по рации передали, что аэродром не может нас принять и нужно переждать около часа где-нибудь поблизости. Гера произвел посадку недалеко от аэропорта прямо на снег. Ожидая разрешения, мы обсуждали события этого дня, причем Гера не стеснялся в выражениях и обещал набить морду авиамеханикам, которые не проверили гидросистему. Вскоре разрешение на взлет и посадку было получено. Запустив двигатель, Гера матерком подбадривал винт. «Ну, раскручивайся, раскручивайся, твою мать!» Винт нехотя раскрутился, и мы взлетели. Как только мы приземлились, Гера так обложил ожидавших нас авиамехаников, что те побоялись подойти к вертолету. «А мы чего?» — оправдывался один из них. «Вертолет давно уже списан. Подлатаем чуть-чуть, летит, и ладно. На нем давно летать нельзя». «Так какого хрена вы нас выпустили?» — не мог угомониться Гера. «А мы-то при чем? Есть начальство, а наше дело чинить». Прощаясь со мной, Гера сказал. ни хрена себе, Олегович, слетали на санзадание. Мужика угробили, другому чуть башку не разнесли, вертолет доконали, да еще целый час мерзли. Ну и полет». Он продолжил материть механиков, а я направился к ожидавшему меня автомобилю. «Уж лучше лес валить на Колыме!» В школе я дружил с Освальдом Кранком. Мы жили по соседству и сидели за одной партой. Это был очень прилежный ученик, окончивший школу с серебряной медалью. По национальности немец. Увлекался фотографией. Семья Кранков состояла из отца Ивана Ивановича и трех сыновей, из которых Освальд был младшим. Жизнь их была нелегкой. Они вчетвером ютились в доме барачного типа в комнатке площадью около десяти квадратных метров, в которой с трудом помещались четыре кровати и стол со стульями. Вода и удобства были во дворе. Я всегда удивлялся, как кранки жили в такой тесноте, но они никогда не жаловались. А ведь им, как немцам, приходилось еще ежемесячно отмечаться в милиции. После окончания школы Освальд поступил в Свердловский политехнический институт, потом работал главным инженером завода в Чебоксарах. Изредка он навещал в Новосибирске отца и братьев, приезжать чаще не позволял семейный бюджет. В середине 1960-х годов я работал в Новосибирской городской больнице номер 2. В одно из дежурств скорая помощь доставила больного с острой кишечной непроходимостью, которого необходимо было оперировать, поскольку консервативные методы лечения помочь ему не могли. Меня уже пригласили в операционную, когда из приемного отделения позвонила медсестра. «Юрий Олегович, к вам пришел молодой человек. Сказал, что учился с вами в школе». Я бегом спустился в приемное отделение. Там меня ждал Освальд. Мы не виделись лет пятнадцать. Обняв его, я сказал, «Знаешь что, меня уже ждут в операционной, и чтобы не терять времени, я тебя одену в операционную форму. Ты постоишь около операционного стола, и мы поговорим». Медсёстры надели на него халат, колпак, маску, тапочки, бахилы, завели его в операционную и поставили у изголовья стола рядом с анестезиологом. Больной был уже под наркозом, и я начал операцию. Вскрыл брюшную полость, провёл осмотр органов, а в это время беседовал с Освальдом о наших однокашниках, эрки Бергмане, Владике Олешко, Витьке мурашка и других ребятах. Я рассказывал ему, что часто с ними встречаюсь. Мы ходим друг к другу на дни рождения, устраиваем вылазки на пляж. Я настолько увлекся, что не заметил, как Освальд почти перестал отвечать. Затем он совсем замолк. Я посмотрел на него и увидел, что он стоит бледный, как стенка, покрывшись потом, и, кажется, вот-вот упадет. Освальд еле слышным шепотом произнес «Юра, я тебя снаружи подожду, а то чего-то мне не по себе». И санитарка вывела его из операционной. После операции я нашел его в ординаторской, лежащим на диване с ваткой в руке, которую он то и дело подносил к носу. Я, конечно же, понял, в чем дело. Мы попили чаю, поговорили о наших друзьях, кто кем стал. Я рассказал ему, что начал заниматься наукой. Потом спросил его. «А как ты меня нашел?» Он ответил. «Мне сказали твой адрес, а у тебя дома Тамара сообщила, что ты дежуришь, и объяснила, как тебя найти. Но знаешь, Юра, лучше бы я тебя застал дома или встретил где-нибудь на улице. Я теперь всю жизнь буду вспоминать твою работу. Ну и работка. Да лучше лес валить на Колыме. Я знаю, что профессия врача благородная, но для меня это «Ужас какой-то!» Мне был понятен шок, испытанный Освальдом. «Конечно, хирург, который проводит сотни операций в год, реагирует иначе, чем случайно оказавшийся в операционный человек. Ну, не понравилась ему моя профессия, а мне нравится. Интересно, он хоть понял, что я у него на глазах спас пациенту жизнь?»